Марина Духовная. Фантастическая Россия. Секретный город гениев. Часть вторая. Корабль благополучно приземлился, и все вышли наружу. Обернувшись, все увидели, что корабль видимый. «Что такое?» — сказал Майкл и нажал на стену корабля. Но ничего не произошло. Корабль оставался видимым. «Здравствуйте!» — произнес неизвестный голос. Все обернулись и увидели мужчину в годах. Он был небольшого роста, с короткими, белыми, как снег, волосами, карими глазами. «Это я сделал, чтобы вас было видно. Согласитесь, неудобно встречать гостей-невидимок». Мужчина улыбнулся. «Я боголеп», — представился мужчина. «Старинное русское имя, его значение угодный, приятный Богу», — сказал Михаил. «Верно, юноша» ответил Боголеп. «Но как вы убрали нашу невидимую защиту?» спросил Майкл. «Ребята, — сказал Патрик Патрикович, — сначала надо познакомиться, а потом уже вопросы». «Не сердитесь на них», — сказал Боголеп. «Конечно, им интересно, почему их хамелеон стал видимым». «Вы знаете, как мы назвали корабль?» спросил Михаил. «Мы знаем не только это. Мы знаем все о вас, о каждом. «Кто? Мы?» — это уже спросил директор. Боголеп сделал движение рукой, точно так, как Майкл касался невидимого корабля, после чего перед всеми открылся вид на город. А за Боголепом стояли мужчины и женщины, юноши и девушки. Город был и правда избашен, а не из домов в привычном нам понимании. В городе суетились люди, занимались кто чем и не обращали внимания на происходящее но у вас нет ничего в руках. Ни пульта, ни часов, никаких приспособлений. Так как вы это делаете? Спросил директор. И откуда вы нас знаете? Давайте сначала познакомимся, а потом уже вопросы. Как вы и говорили, сказал Боголеп голосом директора и хихикнул. Все стали смеяться. Вышло очень похоже. Патрик Патрикович почесал макушку головы, оглянулся на ребят И тоже засмеялся. — Все то и дело говорят моим голосом. Я становлюсь популярным, — сказал, смеясь Патрик Патрикович. — Оставляйте тут свой корабль, ничего с ним не случится. Пойдемте в дом, — сказал Боголеп. — Там поговорим и познакомимся. — У вас дома — это башни, но почему? — спросила Мария. — Всему свое время. Вы все увидите и поймете, — ответил Боголеп. — Вы так говорите, будто мы тут пробудем долго, — сказал Михаил. — Все возможно и зависит только от вас, — сказал Боголеп. — Вы наверняка уже знаете, что будет дальше, — сказала Дженнифер. — А откуда у тебя такие мысли? — спросил Боголеп. — Чутье подсказывает, — ответила Дженнифер. — Ну что ж, может, твое чутье тебя не обманывает, — сказал Боголеп. «Как мы там поместимся все? Как они там помещаются? Они же маленькие и высокие. Может быть, они в высоту на сиденьях размещаются? Тогда как они спят? На подвесных гамаках, висящих до самого верха?» Такие вопросы крутились в голове у директора. Багаля просмеялся, обернулся, посмотрел на директора и на всех и сказал... Вы сейчас увидите ответы на все ваши вопросы, крутящиеся в ваших головах. — Вы еще и мысли читаете? — спросил Патрик Патрикович. — И не только, — ответил Боголеп. Он прищурился, улыбнулся и посмотрел на Патриковича, застыв на несколько секунд с этим хитрым выражением лица. Собака Руна шла рядом с директором, потом остановилась, потянула директора за штаны. Патрик посмотрел на нее и на Майкла, и как закричит «Опять будет есть штаны?» Все начали смеяться. Боголеп со своими людьми состыли в изумлении, а Руна продолжала. «Я не глупая есть твои штаны, а вы все будто слепые. Тут все башни соединяются между собой, образуя большой замок, а над замком еще один колпак, он невидим. Так, как использует преломление солнечного света». Во всяком случае сейчас, а сам он довольно твердый, по типу бронированного стекла. Боголеп смотрел на руну, вылупив глаза, и произнес. — Конечно, искусственный интеллект. А у таких штуковин я не могу слышать мысли. Надо же, прямо как живая. — Руна, правильно? — спросил Боголеп. — А что ты еще видишь или чувствуешь? — Да много чего, — ответила руна. Чтобы не перечислять много всего, скажу коротко. У вас слышно широкий спектр запахов химических и фармацевтических лабораторий, смазочных и горючих материалов, различных технических мастерских. Слышу запах резины, металла, пластмассы, батареи, аккумуляторов, краски. Вы ведь знаете, что абсолютно у всего есть свой запах. «Ничего себе! Электронный нюх!» – воскликнули Боголеп и Патрикович. «Электронный нос!» — поправил Майкл. «Вы не знали, что умеет существо, которое идет рядом с вами?» — хихикнул Боголеп. «А вы такие всевидящие и всеслышащие не распознали, что она не собака!» — ответил директор, прищурив глаза. «Мы не успели все рассказать ему о собаке», — сказал Майкл. «Это сделали дети?» — спросил Боголеп. «Так вы же нас знаете, сами сказали», — съязвил директор Патрик. Я знаю только, что есть ваш колледж, где учатся и живут трудные и талантливые дети. Мы уже не дети. Мы не трудные, мы просто талантливые, сказала Дженнифер. Тут из ниоткуда, а точнее из купола, появилась Оливия. А, -а здравствуйте, Оливия! Тогда все понятно, откуда про нас знают. Как я рад вас видеть, вы даже не представляете. «На самом деле я Виктория», — сказала Оливия, — то есть Виктория. Я немного опоздала к выпускному, а когда пришла, то колледж был пуст. Садовник сказал, что вы улетели на невидимом корабле. Я часом подумала, что он объелся галлюциногенных грибочков, даже проверила его тестом на наркотики, но он был чист. Тогда я сразу рванула сюда. Не совсем сразу, пришлось вернуться за вертолетом. «Боголеп отследил корабль. Мы хотели вас как-то направить сюда, но вы благополучно протаранили защитный купол, что не удавалось никому». «Не удавалось даже найти купол», — сказал Боголеп. «А вы еще и протаранили, что за металл у вас?» «Корабль из сплавов алюминия или титана, а некоторые его части из углепластика. Покрытие работает на основе отражения световых волн днем». Реагировать на прикосновение определенных людей — это можно настроить. Что-то вроде отпечатка глаза или пальца. А ночью также выстраивается целая цветовая гамма по типу действия хамелеона. Корабль подстраивается и меняет окрас, как хамелеон. Так он может и днем, и ночью. — Поэтому мы его хамелеоны назвали, — ответил Майкл. — Очень умно, — ответил Боголеп так и будете стоять тут и вести диалог, — вмешалась Виктория. — Да, и правда, что мы тут стоим, давайте уже заходить, — ответил Боголеп. — Благодаря вашей милой собачке мне нечем вас удивить. — Почти нечем. Она все разнюхала. Боголеп погладил руну, будто та была живая. — А что вы там кричали, опять будет есть штаны? — спросил Боголеп директора. — — Это нам потом лучше показать, — сказал директор, и опять все засмеялись. Боголеп посмотрел на Викторию удивленным взглядом. — Они опять смеются. Ничего не понимаю. Что я смешного спросил? От этого все рассмеялись еще больше вместе с Викторией. — Да ну вас! — Боголеп махнул рукой. — А вы что смеетесь? — спросил Боголеп девушку, которая была в его свите, так сказать. — Со всех! — ответила девушка. Люди Боголепа тоже смеялись, но они не знали, почему смеются Патрик Патрикович с детьми и учителями. Это понимали прилетевшие на хамелеоне, поэтому смеялись уже с людей Боголепа, а тех этот смех заводил еще больше. — хочешься, сказал Боголеп. — Идемте внутрь. Но сам не выдержал и тоже начал смеяться. Все так громко хохотали, что люди внутри стали на них выглядывать, улыбаться и смеяться при этом, не понимая, что происходит. Но глядя на всю эту картину со стороны, не засмеяться было просто невозможно. Боголеп провел всех в огромный центральный зал, а когда все зашли, то он нажал кнопку возле двери. Все услышали мелодию Бетховена ⁇ Лунная соната ⁇ Это означает, всем прийти в зал, есть хорошие новости. Вам нравится? Спросил Боголеп, повернувшись к прилетевшим. Нравится что именно? спросила Анна. Что вы так всех собираете? Нравится мелодия? Или нравится, что когда играет эта мелодия, то все знают, что сбор для хороших новостей? Последнее, ответил Боголеп. — Считаю, это вполне удачной задумкой, ответила Анна и улыбнулась. Я люблю Бетховена. Сейчас соберутся почти все за исключением тех, кто не может прервать какой-либо процесс, — сказала Виктория. Внутри было очень красиво. По коридорам стояли столики и стулья, прекрасное освещение. Чем бы тут ни занимались, запахов никаких слышно не было. По крайней мере тех, которые почуял электронный нос руны. Зато пахло жареным мясом, свежей зеленью, хлебом и мятной карамелью. В зале был очень высокий потолок. По бокам вели лестницы на этажи, каждый этаж был огражден перилами, они были прозрачными, как будто стеклянными. Всего было пять этажей. На каждый этаж вышли люди, многие спустились в зал. Некоторые зашли с боковых дверей, таких дверей было несколько. Боголеп ждал, когда люди соберутся. Кое-кто еще подходил, а собравшиеся негромко переговаривались друг с другом, и смотрели на прибывших людей с собакой. Казалось, что их волнение и удивление наполнили даже воздух в зале, так сильно это чувствовалось. Боголеп повернулся к Патрику и сказал «Первый раз тут гости, а тем более столько гостей». «Ничего страшного, мы тоже тут первый раз», улыбнувшись, ответил Патрик. Когда люди перестали приходить, Боголеп поднял вверх правую руку и сказал «Минуточку внимания! Дорогие жители! Команда города Дар!» Все замолчали и свои взгляды устремили на Боголепа, который продолжал. «Представляю вам наших гостей!» Боголеп показал рукой на людей с хамелеона и на собаку-руну отдельно. «Это ученики, выпускники и учителя колледжа «Энергия во благо», спонсором которого является наша Виктория». Патрик Патрикович – это директор этого славного учреждения. Майкл, Михаил, Дженнифер и Мария – это выпускники колледжа, которые странным образом захотели провести свой выпускной. На своем хамелеоне, который очень гениально придумали, они во всем огромном небе не нашли свободного пространства, кроме места, где наш купол, в который они случайно врезались. Но! Боголеп сделал паузу и поднял правую руку с указательным пальцем вверх. «Мы все равно хотели, чтобы они оказались тут. Но не таким образом. Это божественная случайность. Но это еще не все. Вдобавок к этому они протаранили наш купол, который никто не может протаранить, не может найти и не может увидеть». Все начали потихоньку смеяться. — Так может, раньше не таранили, потому что не находили? — спросила девушка, которая стояла рядом с Боголепом. — Юля, — ответил ей Боголеп, — напомню тебе, что при испытаниях корабли успешно меняли курс и не замечали этого, поэтому облетали купол, а этот корабль просто напоролся на него. Юля, семнадцать лет, в свои десять лет она умудрилась построить маленькую подводную лодку. Родители Юли лишили родительских прав, и она воспитывалась у бабушки с дедушкой. Потом бабушка умерла. Дедушка Юли служил на подводной лодке, а на пенсии занимался строительством и ремонтом лодок. Имел свою судоремонтную мастерскую. Юля могла свободно заходить в эту мастерскую, что она с радостью делала. Однажды она построила небольшую подводную лодку. Потом стала на ней развлекаться. Она подплывала к кораблям и носом немного толкала их, затем сразу скрывалась. Лодку она сделала похожей на дельфина, с резиновым носом. Когда поползли слухи, что появился дельфин, который толкает корабли и уплывает, то деду даже в голову не пришло, что это был совсем не дельфин, а тем более, что этим дельфином управляет его внучка. Но потом он заметил, что пропало много материала с мастерской. Он спросил Юлю, не брала ли она чего-нибудь из мастерской. Но внучка ответила, что не брала. Тогда дед проследил за ней. Когда он увидел, что дельфин — это его Юля, он дождался ее и отругал. Но в душе он гордился внучкой. — Ты понимаешь, что тебя могут убить, что в итоге поймут, что это не дельфин. Тебя могут принять за иностранного разведчика, никто и разбираться не будет. — Чем ты думала? Почему не посоветовалась со мной? — говорил в негодовании дед. Юля опешила. Она не думала, что дед может ее вычислить, а тем более следить за ней. — Займись чем-то более спокойным. Что тебе нравится? — спросил дед внучку. — Но я и занимаюсь тем, что мне нравится, — ответила Юля. Она ответила таким тоном, так посмотрела на деда, как будто ей было не десять лет, а все тридцать. Тогда дед понял, что нет смысла запрещать Юле изобретать всякие штуковины. Запреты могут лишь усугубить ситуацию. А лет было деду уже много. Он понимал, что девочке нужен присмотр, но также он понимал, что Юле надо развивать свой талант, иначе она просто зачахнет, не имея возможности заниматься любимым занятием. Он понимал, что его внучка талантлива. Тогда Юлин дедушка принял решение созвониться со своими старыми сослуживцами. Он слышал, что есть места для таких дарований. Дед позвонил и сказал, что сам он с внучкой уже не справится, а девочка одаренная. Деда звали Юрий Афанасьевич. Он сам дослужился до капитана и был командиром на подлодке. В один из дней к Юрию Афанасьевичу приехали важные люди и посмотрели на изобретение Юли. Поговорили с самой Юлей Предложили ей попробовать еще что-нибудь сделать, но в другом месте, где у нее будет много запасных частей, своя мастерская и не будет никаких запретов на изобретение. Юля согласилась, но с условием, что она будет на связи с дедом и сможет к нему приезжать. Это было ей обещано и выполнялось. Но в прошлом году ее дедушка умер, и теперь Юля осталась одна. Ее единственная семья Была тут, в горах Урала, в городке Дар. Теперь Юля строила не только подводные и надводные корабли, но и летательные. Но слова Боголепа о том, что корабли раньше облетали купол, Юля хихикнула. Она внимательно рассматривала ребят с хамелеона. «Нечего мне тут хихикать», — сказал Боголеп. «Все проверить и исправить». Но сам Боголеп тоже был в веселом настроении, несмотря на все произошедшее. Но он заметил, как Юля пристально смотрит на Майкла, а с момента их оригинального прибытия она просто не спускает с него глаз. «Дальше», — продолжил Боголеп, — «эти юные четыре дарования сделали чудо-собаку, которая увидела наш второй купол и своим электронным носом услышала все запахи, которые тут есть, технические, химические, лекарственные и прочее». Она рассказала обо всех запахах, то есть она практически рассказала о том, чем тут могут заниматься. Понимаете, о чем я говорю? Собака рассказала? Послышался вопрос с верхнего этажа, и все засмеялись. Руна, скажи им что-нибудь, этим умникам, которые надо мной смеются, сказал Боголеп и посмотрел на Руну. Руна невозмутимо сидела и молчала, а потом начала лаять зал взорвался смехом это что сейчас было спросил боголеп у майкла я запрограммировал чувство юмора сквозь смех ответил майкл что смешного крикнул боголеп на весь зал вы хоть поняли что произошло мы поняли сказал парень которого звали эдуард у нас гости значит будет вкусная еда и выходной а вам нужен отдых а то вам уже говорящие собаки мерещатся. Размечтался, сказал Боголеп. Ты точно будешь без выходных, Боголеп показал рукой на Эдуарда. За купола ты отвечаешь, но мало того, что внешний купол не облетели наши гости, так его еще протаранили. Да еще собака сказала, Боголеп не договорил, зал опять заглушил взрыв хохота. Боголеп взял микрофон и крикнул. «Тишина!» — все замолчали, но кое-где раздавалось тихое хихиканье. «Раз я сказал, что собака говорила, значит, она говорила!» — сказал Боголеп. Майкл уже не смог сдерживать смех, поэтому решил помочь ему. «Руна, повтори то, что ты говорила Боголепу!» — сказал Майкл. Руна начала говорить в точности так, как говорила Боголепу. Хихикание прошло. У многих даже рты открылись, а не только глаза округлились. о, -о, -о, -о! пронеслось по залу. — Ничего себе, какая собачка! — восхищенно крикнул голос верхнего этажа. — Простите, мы думали, что вы лишились рассудка! — сказал Эдуард, и все равно опять рассмеялся. Его смех подхватили все в зале. — Не дождетесь! — закричал в микрофон боголеп. «Кто за вами оболтусами следить будет?» Он еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Эдуард, тебе понятно, что ты не доработал с куполами?» — спросил Боголеп, глядя на Эдуарда. «Да, конечно, я все понял. Только вы не говорили, что тут будет летать хамелеонистый корабль, который сделан с материала, с которого делают космические корабли, умеющий становиться невидимым, с говорящей собакой на борту?» у которой электронный нос глаза рентгены а мозг искусственный интеллект а вы откуда знаете с какого материала наш корабль спросил майкл мы ученые сказал эдуард у нас много чего создано нашими руками и мозгами много разных приборов и разработок поэтому узнать что за материал из которого сделан ваш корабль было легко и быстро не нанося ему никакого вреда ах да — А еще боголеп. Он читает мысли, поэтому мог прочитать наши и узнать, из чего сделан корабль, и передать мысли на вам, — сказал Майкл Эдуарду. — Это кто тебе сказал, что он читает мысли? — Он сам и сказал. — Да, он пошутил. — Тоже мне. Мысли читатель. — А ты что ли поверил? — Когда директор думал о чем-то, когда я думал про башни то Боголеп сказал, что мы скоро увидим сами все ответы на вопросы, которые крутятся у нас в головах. «Ну и что? Что он такого сказал? Он ведь не сказал, о чем именно думал ваш директор, не сказал, о чем думал ты. Он просто предположил, что у вас в головах много вопросов, вот и все», сказал Эдуард и засмеялся. Майкл задумался. Эдуард был прав, а он повелся, как мальчишка. «А ты что же, сразу сдал меня? Как с тобой в разведку ходить?» — шутя говорил Боголеп Эдуарду. «Вы пошутили?» — спросил Майкл Боголепа. «Да пошутил я, пошутил», — сказал Боголеп, посмотрел на Майкла и на директора, пожал плечами, дескать, извиняйте. «Сейчас мы поедим, но без пира на весь мир», — сказал Боголеп, глядя на Эдуарда. Вы со своими людьми отдохнете, а потом будем говорить о серьезном. А детям выделим другое помещение, где им будет чем заняться. Никто не возражал, всем хотелось есть. Отдохнуть тоже хотелось. Слишком много эмоциональной нагрузки, которая тоже имеет свойство изматывать силы. Виктория сказала, что после обеда она организует детям места для сна и игр, а потом привезет оставшихся в колледже рабочих. «Это значит, что дети будут доучиваться тут?» — спросил Майкл. «Мы решим, что делать», — сказала Виктория. «Они ведь знают об этом месте, поэтому их и отпустить нельзя, но и спрятать не получится. Я буду решать этот вопрос на вышестоящем уровне». «А кто знает об этом месте?» «Майкл, очень много вопросов, не все сразу». «Ладно», — сказал Майкл. Пока они шли смотреть свои комнаты, чтобы оставить вещи, Майкл думал о том, что все это странно. Оливия вовсе не Оливия, а Виктория. Это странное место, и неизвестно, знает кто-нибудь о нем или нет. Если даже теперь с младшими школьниками проблема только потому, что они это место видели. Чем тут занимаются? Майкл посмотрел на всех. Учителя шли и разговаривали между собой. Но он не мог разобрать о чем, да и не пытался. Выглядели все спокойными. Только директор нервничал, это было заметно. Майкл хорошо его знал. Он был ему как отец. Хотя, почему как? Он и был отец, который был рядом каждый день и каждую минуту. Поэтому неудивительно, что он нервничал. Патрик Патрикович всегда переживал за детей. В тот день больше ничего примечательного не было. Все поели. Привели себя в порядок, устроились в комнатах и очень рано уснули. Майкл проснулся от того, что кто-то стучит в дверь. Тихонько, но настойчиво. Он посмотрел на часы. Три часа ночи. Странно. Кто бы это мог быть? Подумал Майкл. Он встал с кровати и пошел открывать дверь. К его удивлению в дверях стояла Юля. Она улыбнулась, потом приложила палец к своим губам, показав тем самым, чтобы Майкл ничего не говорил. Потом она махнула ему рукой, что значило «иди за мной». Майкл кивнул, запустил Юлю, взял вещи и пошел в ванную комнату, чтобы одеться. Затем они тихо прошли по коридору и вышли во двор. Дул ветерок, и воздух был невероятно свежим, как будто вкусным. Его хотелось съесть. Во всяком случае, так ощущал Майкл. «Потрясающий воздух!» — сказал Майкл вслух и стал демонстративно втягивать воздух ртом. Юля засмеялась. — Тут же горы и водопады, хотя и искусственно созданные водопады, но вода природная. Просто мы немного потрудились и направили ее сюда, — сказала Юля. — А ты всегда так быстро идешь за девушкой? — спросила Юля. Майкл рассмеялся и ответил. — А ты всегда приходишь к парню ночью и зовешь его за собой? Юля хихикнула. — Тебе палец в рот не клади, палец не надо, а вот попить чего-нибудь я бы не отказался, — сказал Майкл. — Пойдем, возьмем сок, если хочешь, или воды, — сказала Юля и направилась в помещение. Майкл пошел за ней следом. Но не спали не только они. Боголеп и Патрик тоже не спали и также потихоньку вышли во двор. Они увидели Юлю и Майкла, но решили не выдавать себя. «Давай посмотрим, что они собрались делать», — сказал Боголеп Патрику. Они переглянулись, улыбнулись и тихонько пошли за парочкой. «Мы сами похожи на подростков», — сказал Патрик. Э, э да ты и сам знаешь, что такие дети могут натворить, когда у них внутри столько эмоций и энергии. Юлька вот в свои десять подводную лодку втихаря построила и пугала на ней корабли. Да и твои тоже гений». Корабль какой сделали? Да и одна собака чего стоит? Надо же, чувство юмора они в нее заложили. Патрик и Боголеп тихо засмеялись и незаметно пошли за детьми. Преподаватели в душе сами оставались немного детьми. Только такие люди могли удержать в узде этих гениальных детей с характерами вулканов. Но они не знали, что и Виктория не спит. Ее комната была на самом верху. Она все видела в окно, видела Майкла и Юлю, видела Патрика и Боголепа, а потом увидела, как Патрик и Боголеп потихоньку, незаметно пошли за Майклом и Юлей. — Ага, началось, — сказала она вслух. — Это уже серьезно. Детский сад прямо. Что они все делают? — Пойду-ка и я послежу. Тут Виктория вслух рассмеялась поняв, что она собирается сделать то же самое, над чем смеется сейчас с Патрикой Боголепом. «Ну, они сами напросились за слежкой», подумала про себя Виктория, которой тоже было жутко интересно посмотреть за ними всеми. Виктория тихо вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. С довольной улыбкой на лице она направилась следить за всеми. За Майклом и Юлей, за Патриком и Боголепом, которые следили за детьми. «Это будет весело», — подумала про себя Виктория и покачала головой от предстоящего удовольствия от слежки. Майкл и Юля прошли в зал. Там были холодильники с холодными напитками и водой. Всегда можно было взять то, что тебе по вкусу. Майкл выбрал клубничный сок, а Юля взяла обычную минералку. А в это время в приоткрытую дверь заглядывали две головы, одна над другой. Это были боголепы и Патрик. Виктория тихо шла за ними и видела, как два взрослых мужчины подсматривают за детьми. Ей очень хотелось рассмеяться, но она терпела. «Так, надо прекращать все это. Что я как маленькая?» — подумала про себя Виктория и пошла решительным шагом к Патрику и Боголепу. Но они так были заняты наблюдением, что не заметили, как подошла Виктория. «Что делаем?» — громким шепотом спросила Виктория прямо в ухо Боголеп. Боголеп аж подпрыгнул и толкнул Патрика. Виктория засмеялась. Ребята услышали, что за дверьми кто-то есть. Но не успели они подойти к дверям, как в зал вошли Патрик Патрикович, Виктория и Боголеп. — Вы что, за нами следите? — спросила Юля, глядя на них троих. — Нет, — сказал Патрик Патрикович, — мы играли в прятки с Викторией, но она нашла нас. Ага, как же? Мы уже не маленькие верить в такие сказки, сказал Майкл. Вся компания стала смеяться. Посмотрите, там свет на этаже, сказала Юля и показала рукой на третий этаж. Кто-то работает? Наверное, это Эдуард. Он часто по ночам сидит, а потом спит полдня, сказал Боголеп. Пойдемте, посмотрим, что он делает, предложила Виктория. Идемте, я всегда за. — ответил Боголеп. Все быстренько поднялись на этаж и вошли в кабинет. Там действительно был Эдуард. Он повернулся, посмотрел на Боголепа. Боголеп по его взгляду сразу понял, что у них опять ЧП. — Говори при них. По ходу дело все узнают. Как раз посмотрят, что мы делаем, как и для чего, — сказал Боголеп, и его лицо стало серьезным, даже мрачным и злым. — Опять отходы, шеф. Именно так обратился Эдуард к Боголепу. «Просто отходы или специальное заражение?» «Отходы, но только странно в этот раз». «Что странно?» «Отходы предприятия, но в них вирус». «Какой вирус?» «Что я тебя тяну за язык?» «Холера, но какая-то модифицированная!» «Ласточка принесла пробу, сами посмотрите!» Все стали всматриваться в экран. — Надо позвать Дженнифер и Марию, — сказал Майкл. — Они спецы по таким штукам. — Зовите, — сказала Виктория. — Сирену не включаем, у нас дети. — Что за ласточка? — спросил Майкл Эдуарда. — Мы делаем птиц, наподобие, как ты сделал собаку. Они нам передают пробы воды, грунта, воздуха, растений. Уже удаленно мы видим почти всю картину, но они несут эти пробы к нам сюда. — Так вы работаете над экологией? Не совсем. Мы воюем, потому что практически все, что запускают в воздух, в воду или в землю, делают специально. Зачем? Пытаются отравить нашу землю. Точнее, нашу родину. Так победить не могут. Вот и запускают всякое дерьмо, от которого потом люди болеют, от которого можно умереть. Ты вот, Майкл, любишь Россию? В России моя душа, и если ее оторвать от России, то я погибну. Мы едины с моей родной землей. Вот и мы едины. Но некоторые уроды не могут сломить наши души, наш дух, поэтому травят нашу землю. Мы можем попасть в вашу команду, спросил Майкл. Эдуард улыбнулся, повернулся к Виктории и Боголепу и сказал. Вот видите, они все захотят остаться с нами. Я же говорил вам. Виктория, а что с детьми? спросил Патрик. Знаете, Патрик? — Я хотела сюда забрать персонал и тут оставить всех. Но все-таки детей лучше отвезти в колледж, чтобы вы продолжили обучать их, — ответила Виктория. В кабинете появились Дженнифер и Мария. За ними вошел Михаил с собакой. — Мы немного поработали ночью над собакой, чтобы она слушала всех, кто тут находится. — Похоже, что сегодня много кто не спал, — сказала Виктория. — А как же вы устроили так, чтобы собака слушала всех? — спросила Виктория. — Генетические коды я добавил в мозг собачки. ДНК каждого тут живущего, если проще, — сказал Михаил. — А где ты их взял? — спросил Боголеп, и его брови приподнялись, потому что глаза округлились. — Я же программист, вы забыли? А у вас внутри нет паролей. Да ничего нет. — Как нет паролей? — спросил Боголеп и посмотрел на Эдуарда. — Да есть тут пароли. Просто для Михаила они были такими простыми, что он считает, что их и не было, — ответил Эдуард. — Либо вы испортились, либо они очень гениальны, — сказал Боголеп. — Либо вы невнимательны, — сказал Михаил Боголепу. — Это почему еще? — Потому что на вашей ДНК, на вашем генетическом коде завязана вся программа, все пароли, а вы ее, свою ДНК, везде разбрасываете. Тем более тут. Так что не составило труда набрать необходимой биологической и технической информации, потом попыхтеть, залезть незаметно в вашу базу данных, скачать генетические формулы ДНК всех и настроить собаку так, чтобы она слушала всех, чьи коды добавлены в ее интеллектуальный мозг. Но вы зря переживаете. Вы бы нас не впустили, если бы считали, что мы представляем опасность. Так ведь? Спросил Михаил. «Да, конечно, это так и есть», — ответил Боголеп. «Куда ни глянь одни гении. Как бедному смертному с ними ужиться?» — сказал Боголеп. Все засмеялись. «Не прибедняйтесь», — сказала Виктория. «Вы сами такой. Поэтому вокруг себя таких и собрали». «С вашей помощью», — сказал Боголеп. «Может, скажете нам, что случилось?» — спросила Мария. «Да, смотрите». Садитесь за монитор, сами разберетесь. Только я не пойму, что это? Холера, что ли? Но она не в чистом виде, если так можно сказать, об этой заразе. А откуда ласточки? Баренцево море, акватория Норвегии. Там враги? Спросил Майкл. Враги могут быть везде. Если в Норвегии, то не значит, что это норвежцы. Территории ни при чем. На любой территории, в том числе в России, хватает уродов. «Все, кто наносит России вред, все враги. А эти особенно, кто травит воду, землю и воздух. От их действий вся планета под угрозой», — ответил Боголеп. «Виктория, связывайся с кем надо, а мы работать. Эдуард, оцените масштаб, выясните максимально, что это за дрянь, есть ли вред для воздуха, распространение, ну и все такое. Там есть ласточки?» «Над морем?» «Эдуард — Эдуард! — закричал Боголеп. — Я понял, шеф. Шучу я. — Шутит он. У нас ЧП, возможно, мирового масштаба. А он шутит. — У нас что не ЧП, так все мирового масштаба, — сказал Эдуард. Мария и Дженнифер перешептывались между собой. — Что-нибудь можете сказать, что это может быть? — спросил Боголеп. — Уже можем, — ответила Дженнифер. — Отлично. «Тогда работайте с Эдуардом, а я готовить наших птичек. Майкл и Михаил, со мной полетите?» «Конечно, что вы спрашиваете? Это даже не обсуждается», — ответил Михаил. «Я не сомневался в вас. Пойду разбужу пилота. Я полечу с Майклом, а Михаил со Стеллой. Стелла — наш пилот, одна из пилотов. Птички у нас четырехместные, но для вылетов достаточно двоих». «Может быть, кого подберем и передадим, кому надо?» — сказал Боголеп. «Пойдемте, я покажу корабли», — сказала Виктория Майклу и Михаилу. Все включились в командную работу, где действия одного дополняли действия другого. Михаил и Майкл даже забыли, что у них только вчера прошел выпускной. Так резко и кардинально все изменилось. Вчера они выпускники, а сегодня они уже на службе. Они всегда мечтали служить своей Родине, своей России. В их душах пылал огонь, а в сердцах была безмерная любовь к своей отчизне. Они всегда мечтали стоять на страже Родины. Мечтали защищать своих дорогих и близких им людей. И всех, кто живет в России и любит ее. Майкл и Михаил, впрочем, как и Дженнифер с Марией, нигде не были. Первый их полет закончился пробитым куполом в горах Урала, в городке Дар. Поэтому сейчас в их душах были непередаваемые ощущения. Майкл, Виктория и Михаил находились в крыле с кораблями. Они услышали, что кто-то бежит. Вышли за двери и увидели, как бежит девушка, и за ней еле поспевает Боголеп. «Тебе меня никогда не догнать!» Девушка буквально залетела в помещение и толкнула Майкла. Боголеп остановился в дверях, наклонился, держась руками за колени. — Я Стелла. Девушка поздоровалась с Майклом, Михаилом и Викторией. Ребята тоже назвали свои имена. — Да я уже знаю, кто вы, — сказала Стелла. — Что стоим? — По машинам, — скомандовала Стелла. — Я с тобой. Она повернулась к Михаилу и кивнула ему, показывая, чтобы тот залез в корабль. — Вот быстрое бестие, — сказал Боголеп. Он наконец отдышался. Все засмеялись. Майкл, давай в корабль. По ходу все расскажем, и вы быстро поймете, что делать, сказал Боголеп. Но мы не управляли такими штуковинами, сказал Майкл. Не смеши, закричала Стелла с другого корабля. Вы такой сложный корабль сами построили и им управляли, так что это для вас будет как велосипед. Виктория улыбалась. Она видела, что все ее труды не напрасны. Она твердо следовала последнему желанию мужа, который хотел, чтобы у таких одаренных детей была возможность реализовывать свой потенциал. А также, чтобы было неважно, из какой семьи эти дети, богатые или бедные, на низкой или высокой социальной ступеньке. Главное, чтобы они хотели изобретать и были талантливыми, а, возможно, обладали какими-нибудь сверхспособностями. Майкл с Боголепом забрались в один корабль, а Стелла с Михаилом в другой. Как две молнии корабли рванули с места. Виктория лишь проводила глазами две маленькие точки, мерцающие как звездочки. Корабли были овальными и плоскими, чем-то напоминали летающие тарелки инопланетян. Они также могли быть невидимыми. Виктория вернулась к остальным ребятам узнать, что выяснили по поводу обнаруженной заразы. Юля увидела, что Виктория идет обратно. Она подбежала к ней, пока та шла через зал к лестнице. «Стелла, с кем полетела?» Сразу выпалила Юля, подбежав к Виктории. «О, ты положила глаз на Майкла?» — спросила Виктория. «Никому не болтай». «Я и не собиралась, не переживай». «Так с кем, Майкл?» «С Боголепом, Майкл», — ответила Виктория. «Но знаешь...» — Я думаю, что Боголеп тоже заметил твой интерес к Майклу, поэтому и взял его с собой в один корабль. — Ты думаешь, он заметил? — Думаешь, что и Патрик заметил, — улыбаясь сказала Виктория. — Блин, блин! Юля схватилась руками за голову. — Не переживай так. Это нормально, когда в твоем возрасте начинают нравиться парни. А тут у нас только достойные парни, как и девушки. — Как думаешь? Я ему понравилась? Думаю, что его мысли забиты другим. Тут все для них новое. Это ты тут давно, давно — ответила Виктория. Она положила Юле руку на плечо и сказала, «Пойдем, у нас очень ответственная работа. Она на первом месте». «Конечно», — ответила Юля, и они поднялись в кабинет, где были девочки Эдуард и Патрик Патрикович. Директора не называли строго по имени и отчеству, Когда ребята вырастали, то он сам им говорил, что они могут звать его просто по имени или только по отчеству. Когда как душа ляжет, кому-то покажется это неправильным, но за многие годы работы с детьми Патрик не заметил никаких ухудшений от этого. Но когда он разрешал ребятам так к нему обращаться, то они всегда улыбались и говорили, что это значит, что они уже взрослые. А Патрик всегда улыбался в ответ, и отвечал, что так и есть. Они уже выросли. Вроде бы короткий и ни к чему не обязывающий диалог, но это превратилось в добрую традицию. Когда Виктория и Юля зашли в кабинет, девчонки были в защитных костюмах и масках на лице. Эдик сидел за монитором и что-то выписывал в тетрадь. Мария и Дженнифер начали стаскивать с себя костюмы, скорее похожие на скафандры космонавтов. Раз они раздеваются и улыбаются, «Значит, ничего страшного», — сказал Эдуард. Виктория посмотрела на него, Эдуард увидел ее взгляд и сказал, «Почти ничего. Я имел в виду, что ЧП не вселенского масштаба». «Нам нельзя расслабляться», — сказала Виктория. «Я не расслабляюсь, я шучу», — сказал Эдуард. «Шутить можно?» «Шутить можно, юморист», — ответила Виктория и улыбнулась. Юля в это время смотрела, что записал в тетрадь Эдуард. Она читала и кивала головой, как будто разговаривала с тетрадью. Эдуард изучал видео с ласточек, возможную траекторию заражения. Девчонки с лаборатории вошли в кабинет. «Ну, что там?» – спросила Виктория. «Это и правда холера. Но не думаю, что ее специально выпустили. Она смешана с отходами. Причем отходы медицинские. Скорее, трупные. Похоже, что какой-то могильник вырыли и сбросили в воду, а вместе с ними вылили еще всякие промышленные отходы. Только одно отличает — это скорость распространения. Холера как будто ускоряется и размножается, если можно так сказать, в этой вылитой свалке отходов. А еще там стоит корабль без каких-либо опознавательных знаков и флага. «Точно можешь сказать координаты?» — спросила Виктория. Эдуард назвал координатой, и это была территория России. «Раз так, то нам не надо ничего ни с кем согласовывать. Передавай нашим на корабли, пусть забирают всех вместе с кораблем. Ставят защитный купол до самого дна. Дай им площадь, и пусть возвращаются. Берут антидот. Успейте сделать сколько надо и что надо», — Виктория посмотрела на девушек. «Да не вопрос, проще простого», — ответила Мария. Тогда вы за работу, а я все-таки разберусь с младшими детками. Их надо отправлять обратно в колледж. А может быть, даже отправим их отдохнуть в санаторий. Тут им точно нельзя оставаться, иначе придется не отпускать». «А что вы им скажете? Где они были?» — спросила Дженнифер. «Скажем, что в лагере для одаренных подростков и взрослых. А что? Что еще сказать?» — спросила Виктория. «Это вы у нас гений выдумывания историй, так что вы решаете. Но идея хорошая. Они будут думать, что такое место, как их колледж, не единственное». «Вроде бы правдоподобно», — сказал Эдуард. «Ну да, они сделают правдоподобный вид, что они вам поверили», — сказала Мария. Все начали смеяться, кроме Виктории, которая сказала, «Не заговаривайте меня, можете серьезно сказать». — Можно поверить в то, что тут тоже что-то вроде такого же колледжа? — спросила Виктория. — Да можно, можно, — сказала Дженнифер. — Даже если они и не поверят, то как смогут доказать, что тут что-то другое? Они ничего не видели и не знают, если только сами втихаря не разнюхали. Но тогда тем более не будут болтать. — Я тоже так думаю, — сказала Мария. — А почему вы думаете, что они не будут болтать? — спросила Виктория. — Вот вы колледж такой создали. Тут работаете, два имени придумали себе, а такие глупые вопросы задаете, — сказала Мария и хихикнула, закрыв рот руками и прищурив глаза. — Я вам сейчас устрою. Хватит шутить надо мной, — сказала Виктория. Но она тоже смеялась. — Смотри, какие умные. Я ведь серьезно спрашиваю. — Отвечаю серьезно, — сказала Мария, — И постаралась изо всех сил сделать серьезное лицо. Они захотят сюда вернуться и работать тут. Вот что будет, если они разнюхали каким-то образом, что это за место. А чтобы попасть сюда, надо доучиться. То есть закончить ваш колледж. Это будет для них прямая дорога сюда. А болтовня приведет их в обратную сторону. Они знают, что болтать это плохо. Могут только директору рассказать. Даже не могут а расскажут а он вам об этом скажет вот и все что может быть виктория немного подумала потом сказала да вы правы вы все молодцы и я вами горжусь выросли настоящими гениями и хорошими людьми спасибо в один голос ответили девушки а я спросил эдуард и ты конечно все вы кто сейчас тут «Все вы это заслужили, хотя тут работать опасно. Но сюда попадают лишь единицы, и только патриоты своей родины. Это безусловно», — сказала Виктория и вышла с кабинета. Ребята услышали ее удаляющиеся шаги по залу, а потом как открылась и закрылась дверь. «Надеюсь, малышня ничего не разнюхала», — сказал Эдуард. Все втроем они принялись за работу. Эдуард передал информацию на корабли, и отправился помогать девочкам. У кораблей была задача сначала доставить судно в городок. Майкл и Михаил слышали все, но совершенно не понимали, как это сделать. То есть людей это более или менее понятно. Но корабль... Пока они летели, то уже успели познакомиться поближе, перекинуться парой-тройкой шуток и обсудить краткий, но точный план ближайших действий по посадке а остальная команда будет дана уже после посадки или по мере приближения к объекту. Корабли летели в режиме невидимости и бесшумности. Скорость была высокой, но летели не на всей скорости. Так как Баренцево море омывает Урал, и это было недалеко, а ребятам надо было показать, как управлять кораблем. Хотя это было для них легко, но все равно занимало время. Боголеп все объяснил Майклу, И тот сам стал управлять кораблем. А Боголеп смотрел, все ли правильно Майкл делает. «Майкл, тебе Юля нравится?» – спросил Боголеп. Майкл он застал совсем врасплох с этим вопросом. Он даже не знал, что ответить. «Значит, нравится, раз сразу не сказал, что не знаешь или не нравится», – сделал заключение Боголеп. «Главное сейчас для меня – работать», – сказал Майкл. Думаю, что мы еще слишком молоды и не знаем друг друга. Поэтому я не буду встречаться с Юлей, как парень с девушкой. Вы же об этом хотели узнать?» Спросил Майкл. «Об этом. Я рад, что ты прямо ответил. И рад, что ты так думаешь. Сейчас чувства и всякие любовные штучки будут мешать. Тебе надо будет определиться, на какой срок ты тут остаешься. В этот раз у нас все вышло спонтанно. «Но так у нас почти всегда, но оформиться надо как положено. Если ты не передумаешь, когда мы вернемся», — сказал Боголеп. «Да что вы!» — ответил Майкл. «Сначала я должен отдать долг Родине. Я всегда мечтал оказаться в таком месте и даже не думал, что эта мечта может оказаться реальностью». Майкл замолчал и задумался. Боголеп толкнул его легонько в руку. «Чего задумался?» Думаю, что мы сейчас будем делать? Драться, что ли, с людьми на этом корабле? Они точно не захотят с нами лететь. А ты боишься драться? Не боюсь, я ведь защищаю Родину. Боголепу нравился этот юноша, с его пылкой, горячей любовью к своей земле, к России. А что еще тебя беспокоит? Я же вижу, что это не все, сказал Боголеп. Вы точно ясновидящий. Майкл засмеялся. «Я вот думаю, как мы этот корабль с моря будем доставлять к нам, в горы? Возьмем на буксир?» Майкл пожал плечами и вопросительно посмотрел на Боголепа. «Как тут начал хохотать Баглеб?» Аж прослезился. «Ну ты, парень, даешь! Вроде умный, гений, а такую простую задачу не смог решить!» Боголеп опять захохотал. «Да что смешного!» Майкл смотрел на Боголепа и сам начал смеяться. — Вот я всегда говорю, что гении должны решать гениальные задачи, потому что простые им не по зубам, — продолжал хохотать Боголеп. — И все-таки нас всего двое, и наши корабли не такие уж большие. Внутрь корабль с моря точно не поместится. На веревочке мы его не подвесим, — рассуждал Майкл. — Давай, думай, — Боголеп и Майкл услышали в рации голос Стеллы. «А Миха что думает?» спросил Майкл по связи. «А я потому и молчу, что еще ничего не придумал», сказал Михаил. Стелла тоже начала смеяться. Михаил и Майкл совершенно не могли решить эту задачу. «Даже не по себе», сказал Майкл. «Но мы и правда не понимаем, как это сделать». «Стелла!» крикнул по связи Боголеп. — Сжалимся над парнями, скажем им, а то лопнут от любопытства или еще чего хуже. Например, мозги перестанут думать. Замыкание мозговое произойдет, как у роботов, когда им даешь решить то, что в них не запрограммировано. — Ладно, сдаемся мы, вы победили. Говорите уже, а то и правда лопнем от любопытства, — сказал Майкл. «Настроить видимость своих кораблей для отряда экстренного реагирования», скомандовал Боголеп. У Майкла и Михаила глаза стали размером с большой апельсин. Рядом с ними по нему летел дельфин. «Вы серьезно? Корабль дельфин?» спросил Майкл. По связи все экипажи кораблей слышали друг друга. «Юльке нашей нравятся дельфины. Вот она и создала такой корабль. А морда...» точно как у дельфина, а окошки на месте глаз, — сказала Стелла. — А кто-то что-то имеет против дельфина? — ребята услышали Юлькин голос. — Никто ничего против не имеет, просто необычно, и дельфин твой, как двадцать кораблей вместе взятых, на котором мы прилетели, — сказал Михаил. — Свою первую подлодку Юлька тоже сделала под дельфина, — сказала Стелла. — Мы уже слышали про это. — сказал Майкл. — Теперь она сделала птицу дельфина. — Не только птицу, а рыбу и авто. Этот дельфин прекрасно чувствует себя в небе, на воде, под водой и на земле, — сказала Юлька. — Вот это да! — с нескрываемым восхищением сказал Михаил. — А почему ты с нами в колледже не училась? — спросил Майкл. — Да дед отдал меня на индивидуальное обучение к Боголепу. Хотел, чтобы за мной очень пристально присматривали, — с юмором ответила Юля. Отец Боголепа служил под командованием моего деда. — Теперь поняли, как корабль доставим к нам? — спросил Боголеп. — Понял, что он поместится. — А ведь его еще туда надо поставить, — сказал Михаил. — Но я думаю, что у вас есть что-то вроде чудо-сетей. — Вот! — крикнул Боголеп. «Более простые задачи наши гении уже могут решить!» «Хватит подкалывать!» — сказал Майкл и улыбнулся. «Мы вас взяли для того, чтобы вы в первую очередь поучились и посмотрели. Вы же не думаете, что мы вас сразу на дело кинем? Пока поучитесь, а дальше будем смотреть, как быстро вы научитесь!» — сказал Боголеп. «Держите штурвалы!» — А мы со Стеллой и Юлькиным экипажем поймаем нашу добычу, наш кораблик-разбойник, и затянем его на борт, а потом уже доставим к нам. — А люди? — спросил Михаил. — А нас никто не слышит? — спросил Майкл. — Одни вопросы, — сказал Боголеп. — Отвечаю. Нас никто не слышит и не видит, кроме нас самих. С людьми ничего не случится. Они поспят от сонной цветочной пыльцы. Совсем недолго, потому что обратно мы полетим на полной скорости. Займет это несколько минут, так что пристегнетесь покрепче и постарайтесь сделать так, чтобы вам не стало плохо. Болтать как сейчас мы на обратном пути не будем. А теперь, Майкл и Михаил, держите штурвалы, а мы принимаемся за работу. Ваше дело зависнуть в воздухе и замереть, удерживать корабли в одном положении. Сможете? Конечно, шеф. — сказал Майкл. — О, отлично! Один уже признал меня шефом, — подшучивал над Майклом Боголеп. Майкл и Михаил ощущали какую-то невероятную мощь, гордость и восхищение работы этих людей. Они держали корабли, чтобы те зависли в воздухе и не болтались. с дна дельфина высунулись трубы, с которых полетела какая-то дымка, которая окутала корабль и тут же исчезла. Сразу за этим была выпущена сеть с дельфина. Корабль буквально за секунды оказался внутри дельфина через открытое дно. После этого дно дельфина закрылось. «Готово», — сказала Юля. «Передавайте нам управление и гоним на базу», — скомандовал Боголеп. Майкл и Михаил помнили о том, что сказал Боголеп об обратном пути, поэтому они крепко пристегнулись и вжались в кресло. Полет был жестким. Корабли будто сдуло с места, и несколько секунд было такое ощущение, что вот-вот их расплющит. Надо же, семнадцатилетняя девушка такое выделывает. Совсем как взрослый летчик, — подумал Михаил о Юльке. Не успели и глазом моргнуть, как оказались у себя в городке. Их уже ждали, но Боголеп запретил подходить к прилетевшим людям. Корабль от Юльки перегрузили в корабль тех, кто прилетел. Они были в балаклавах. Все работали как часы, без лишних слов, почти молча. «Кто это?» – спросил Майкл, когда они улетели. «Это уже не ваше дело. И не наше. Все, что тебе надо знать, это только свою работу. Но скажу один единственный раз. Это люди из правительства и службы безопасности России. Дальше пусть они с этими преступниками разбираются. А нам еще территорию чистить. «Девушки все приготовили. Надо собираться обратно. Будем нейтрализатор распылять и лить в воду, собирать отходы, делать уборку, если попроще», — сказал Боголеп. «Устали?» — спросила Стелла ребят. «Полетите с нами». «Конечно полетим», — в один голос ответили Михаил и Майкл. Мария, Дженнифер и Эдуард помогли загрузить баллоны с антидотом на каждый корабль. «Справимся двумя кораблями» сказал Боголеп. Этот полет был уже относительно спокойный. Правда, с мусором возились долго. Ласточки кружили и брали пробы. Некоторые очень быстро доставляли к Эдуарду. Спустя время все услышали голос Эдуарда. — Отбой! Все пробы чистые! Можно возвращаться! На сегодня все! Корабли спокойно долетели домой. Майкл и Михаил попросили полететь помедленнее. Уж очень красивые виды были сверху, И природа красивая. К тому же они могли лететь так низко, что все внизу было очень хорошо видно. Несмотря на усталость, они были довольны и настроение было на подъеме. Когда ребята вернулись, то еще не знали, что младшие ученики и учителя уже уехали. Остался только Патрик, который ждал возвращения своих парней. Они должны были попрощаться. Все ребята выпускники... Майкл, Михаил, Мария и Дженнифер решили остаться работать в этом месте. Боголеп поблагодарил Патрика за прекрасных ребят, которых он отлично обучил. Патрик был горд за всех выпускников, но он очень переживал за них, хотя виду не показывал, только это у него не очень хорошо получалось. А у ребят началась новая жизнь во благо своей родины, России. Конец второй части. Читал Андрей Валентинов.